Глава девятнадцатая. Восемьдесят пять. спустя. Это невозможно. Я была абсолютно уверена в том, что говорю. Герия не связана с похитителями. Она бы не смогла притворяться, что все в порядке. Не такой человек. Все эмоции в открытом доступе. И как вы полагаете, в подошву вашей обуви попал шпионский аппарат? Лицо Митчелла было озабоченным. Кажется, ему самому очень не хотелось подозревать мою кузину. И мне это неприятно. Абсурд. «Разве я такая ужасная сестра и подруга?» Если посмотреть, она очень ему подходит, взбалмошная, легкая на подъем. Уверена, в не они встречаться, вместе облетят половину вселенной и выиграют эту гонку. Гера еще будет подначивать Митчелла. Я так и видела ее, стоящей за спиной командора. Кулаки подняты вверх, на лице азарт. Кричит что-то типа «Давай, сделай этих червяков, детка!» А потом исполняет победный танец. «Белл, вы так расстроились из-за сестры?» В голосе Митчелла было искреннее сочувствие – Кажется, вот-вот заплачете. Да, из-за нее. Из-за чего же еще? Вот-вот заплачу. Скажет тоже. Не буду я рыдать, если Герия найдет свое счастье. Жених, судя по всему, подходящий, достойный и человек неплохой. Если у них возникнет взаимная симпатия, только порадуюсь за подругу. Возможно, что прибор появился в моем кроссовке уже после того, как тот оказался у меня. Вряд ли, он помотал головой. Работа очень тонкая. Сложно без специальной аппаратуры настолько аккуратно разрезать подошву, вставить маячок, а потом без швов заделать, как было. По моему заключению, в кроссовке уже при изготовлении заложен шпионский девайс. Когда заливали подошву, в еще горячий материал внедрили чип, микросхему и микрофон. Причем устройство запрограммировали и тщательно отслеживали. Это адресный прибор. Митчел продолжал задумчиво на меня смотреть. Вы верите Геррии? Не сомневаюсь в ней. Почему, Изабель? «Только потому, что она бы выдала себя?» «Нет, мы подруги, очень друг другу преданы. Я отказываюсь ее подозревать». «Вы хороший человек, Белл». Он улыбнулся так тепло, в глазах его заплясали искры, как будто звезды отразились. Дурацкое сравнение. «А вашему дяде вы тоже преданы?» полюбопытствовал он. «Отец Гири не мой кровный дядя, муж тети. И да, я привыкла доверять ему с самого детства. Они с моим отцом вместе служили. Вы думаете, он может оказаться преступником?» В такой же степени, как ваша тетушка или мачеха, даже капитан Ранлан, потенциальный шпион, и остальные три тысячи пассажиров и членов команды. «У вас проблемы с доверием, Митч?» – спросила я, сама не заметив, как сбилась на неофициальный тон. «Да, если речь идет о вашей безопасности». Он выглядел совершенно серьезно, не свел все к шутке. «Что будем делать? Если поговорить с Герией, она поймет, что что-то не так». Я озадаченно посмотрела на бывшего командора. Пригласите нас с ней на пробежку, решил он, и, конечно же, наденьте ваши кросы. И когда мне ее позвать? Сейчас? Сейчас? А почему нет? Он озадаченно на меня, посмотрел: До да времени самое подходящее, спать скоро. Ваша кузина не отличается любовью к логике и вряд ли страстно соблюдает режим. Для нее это будет развлечением. И если она ни при чем, то просто откликнется на предложение с радостью. А в случае связи со шпионами выдаст беспокойство, закончила я и тут же включила болталку. «Гера, привет! Можно без видео?» «Давай!» — голос подруги звучал озадаченно, но радостно. «У меня тут столько всего случилось, я постаралась говорить сбивчиво и оживленно. Представляешь, я беседовала с Митчеллом, когда позвонил Хэммил, и он на меня обиделся». «Ревнует?» — ахнула Герия. «Не знаю», — я покосилась на Карнелла. И вот теперь я бы хотела как-то сгладить неловкость, позвать его на вечернюю пробежку. Эмила? Митчелла. Одно мне-то как-то... Понимаю, да. И так конфликтная ситуация. Вот, составишь мне компанию, чтобы совлюсти приличие? Через сколько встречаемся? Деловито спросила Герия. Мы договорились увидеться через 10 минут в спортивном комплексе. Склонен согласиться с вами, сказал Митчел. Ваша кузина, скорее всего, не причастна к преступлениям. Или она великолепная актриса? На нашу спортивную вылазку Герия примчалась первой. Возбужденно приплясывала возле беговой дорожки. Увидев Митчелла, слегка порозовела. Мич, нехорошо подставлять почти замужних девушек!» Выпалила она сходу. «Вот вам и сглаживание неудобной ситуации». «Что есть, то есть», вздохнул Митчелл. «Очень сожалею. Спасибо, что согласилась с нами потренироваться. Я перед сном люблю устать хорошенько. Потом отрубаешься, будто камень. Жаль, вот только он вздохнул». «Что случилось?» – забеспокоилась Герия. «Так получилось, что у меня нет удобной спортивной обуви. Погибла в аварии, и в местном универмаге я не нашел ничего подходящего, какой-то шерпотреб. Бел, вот где вы брали свои кроссовки? Они у вас очень качественные». «Я заметил, что это ваша основная обувь для занятий и прогулок». «А вот Исабель как раз и не знает, откуда кроссы». Подруга счастливо засмеялась, попадаясь на удочку. «Это я ей подарила. На заказ сделали, представляете?» пришлось здорово постараться капитан Рандлон был настолько любезен что выделил для меня шлюпку чтобы перехватить курьера. тот ведь почти опоздал на стыковку к назначенному времени. до «Да чего понимающий этот ваш капитан восхитился митчел Не может быть еще и ранлона сюда вмешать не хватало. от неприятной новости голова моя загудела.